«Терпели мы, терпели его, выкрутасы, а тут, видишь, сам Бог послал подходящий случай». Маша наклонилась и погладила ночку, вилявшую хвостом. «У меня есть друг Полина Риншина. Когда он приедет, я его познакомлю с вами. У вас с ним много общего». «Красивый, значит», — усмехнулась Беломестова. «И красивый тоже. Но главное чувство юмора у него своеобразное, ярко выраженное».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 — Похоже, они тут многое успели без меня обсудить, — подумала Маша. — Аметиста орал, что всех нас засудит, — звонко сказала Ксения. — Моего его вытащили, а он — свинья неблагодарная. Тамара Пахомова наклонилась и отвесила ей подзатыльник, который вышел бы чувствительным, не уклонись девочку в сторону, с легкостью показывающей, что это движение отработано месяцами практики. — Свиньями не ругаться! —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 Как-то по-детски закончила она. Но это было не убийство. Даже кулибаба, казалось, перестала дышать. И в этом всеобщем оцепенении несгибаемая Беломестова, правившая своим крошечным королевством железной рукой, вдруг разрыдалась, уткнув лицо в ладони. А Колыванов второпривода ковырял до нее, неловко обнял и застыл. Бормоча на что-то утешительное, и Ксения кинулась к ней, и Кулебаба, грузная, неуклюжая, побежала за водой, отпихнув по дороге Машу. — А, ну нормально, — сильнокое сказал Клим. Это были его первые слова за все время. Раз такое дело, я обратно переезжаю, ага.